Глава двадцать Роза сидела на холодном полу. На щеках еще не высохли дорожки от слез, хотя первые минуты Розалия клялась себе не плакать. Но минуты превращались в часы, а ее магия ничем не могла помочь. Словно кто-то закрыл ее силы, поместил в безмагическое пространство. И этот кто-то — Далис. Как она могла так ошибиться? Как могла поверить в его безумие? Да, сотню лет он ловко обманывал всех, чтобы теперь восторжествовать и доказать миру, как они ошибались. «Ничего, дорогая», — сказал Далис на прощание, — «тебе уготована великая миссия. Стать последним штрихом моего шедевра. Через два дня я стану величайшим магом во Вселенной, а ты, увы, умрешь. Но пусть тебя утешит то, что твоя смерть не будет напрасной». «У вас ничего не выйдет», — отчаянно выкрикнула Роза. «Даже если я умру, вас все равно найдут и уничтожат». Как бешеного пса! Ошибаешься, девочка. Далис Ласково потрепал ее по щеке рукой с отросшими желтыми ногтями. В момент твоей смерти все будет кончено. Твой драгоценный супруг просчитал много, но увы, не все. Он не смог предвидеть, что сам попадет в мою ловушку. Леонард де Ренальт рассчитывает, что у него в запасе месяц, а на самом деле всего два дня, и ритуал будет завершен. Как? поражённо спросила Розали. Легко и просто, милая. Почему никто из вас ни разу не подумал, зачем я позволяю находить трупы? Это ведь не обязательно для ритуала. Мои помощники могли бы собирать магию незаметно. Никто бы не знал. И правда, почему? Роза замерла, осознавая, какую непоправимую ошибку они совершили. Никто не подумал, что для ритуала нет необходимости выставлять убийство на показ. А теперь маленький секрет. Наклонился к ней Далис. Жертв было на одну больше. Розали ощутила, как сердце замерло в груди. Перед глазами заплясали черные точки, то ли свидетельство магического истощения, то ли приближающегося обморока. Если жертв было одиннадцать, значит, всего через два дня все закончится, и она станет последней точкой, которая позволит Далису обрести могущество. Отдыхай. Далис улыбнулся и вышел из комнаты, оставив Розалию в одиночестве. Вот тогда и пришли первые слезы, потому что Роза понимала, Лену ее не найти, он заперт в четырех стенах. А Рит и Нетан не маги, они не справятся с Далисом и теми, кто ему поклоняется. А в том, что ему именно поклоняются, не было сомнения. Стоило видеть, как на него смотрит медсестра. Сколько прошло времени, Роза не знала. Здесь не было окон, чтобы оценить ход дня. Точно больше двенадцати часов. Или меньше. Единственный тусклый светильник едва разгонял тьму, освещая лежанку с рваным покрывалом и ведро в углу. Оставалось только ждать, когда пытка закончится. Когда лязгнул засов, Роза поняла, что пора. Но в комнату вошел не Далис, а его помощница. А может, любовница? «Ешь!» Она поставила на кровать поднос, на котором сиротливо стояла тарелка с непонятным варевом. Рядом лежал кусок хлеба. «Я не голодна», — Роза качнула головой. «А я не спрашивала. Далис приказал есть, чтобы в тебе было больше сил, когда мы поместим тебя на алтарь. Увы, для принесения последней жертвы есть свои условия». «Не буду», — Роза перевернула поднос, и каша растеклась по полу. Она не собиралась становиться послушной игрушкой в чужих руках. Ни за что. Она — розалида Рональд, Макс смерти и супруга лучшего сыщика страны. И останется ей до последней минуты. «Глупо», — пожала плечами медсестра. рассчитывая, что тебя кто-то спасет? Не надейся. Сыщики нам не помешают. Да и твой муженек тоже. А милейший Редион мертв. Жаль, он был таким милым мальчиком». «Мертв?» Роза замерла. Бросился с тебя спасать, бедняжка, и поплатился жизнью. Нет, Рид не мог умереть. На нем печать Леона. Она не даст ему погибнуть. Если бы мы знали, что этот паренек маг, вздохнул Ивона, то он не смог бы убить Рена. Рид убил Рена? Магии! Значит ли это, что он обрел силу? Быть того не может. С каждым словом Ивона у Розы появлялась надежда. Если парни смогут просчитать, где ее держат, у них будет шанс сюда прорваться. Пусть минимальный, но все-таки шанс. Зря надеешься. Похоже, Ивона заметила блеск в ее глазах. Тебя никто не спасет, слышала? Твоего защитника больше нет. А старший Тенвик нам не соперник. Хотя надо было и его убрать, когда был случай. Но я же не рассчитывала, что он избавится от моей магии. Магии? «Нет, не может быть. Карена Редард — сестра первой жертвы. Или не первой? Вот она, главная сообщница далиса «Как ты могла?» — спросила Роза. «Отдать родную сестру этому чудовищу». Далис не чудовище. Он гений», — холодно ответила Карена. «И когда он станет королем этой страны и уничтожит президиум, я стану его королевой». «Вот кто действительно безумен. «Женщина, полюбившая монстра». Хотя полюбившая ли, но в глазах Карена плескалось немое обожание. Она боготворила своего сообщника настолько, что пожертвовала сестрой. Скольких она заманила к нему в ловушку с помощью своего очарования. Головоломка начинала складываться. Но слишком поздно. Разгадка больше никому не могла помочь. Осталось меньше суток. «На прощание сказала Карена». «Молись своим богам и радуйся, что отдашь жизнь ради великой цели». Медсестра пошла к двери, и Роза решилась. Она рванула вперед. Карена не ожидала удара и не ожидала, что ей вцепятся волосы. Девушки кубрем покатились по полу. Роза кусалась и царапалась, хватаясь за жизнь. Карена закричала. В ту же секунду в комнату вбежал незнакомый мужчина. Он отшвырнул Розу в сторону и вытолкнул Карену. Замок закрылся. Роза взвыла от отчаяния и что ей силы, заколотила руками по двери. «Бесполезно. Ей никогда отсюда не выбраться. Почему? Почему так поздно?» Они не заметили очевидного, поверили безумию Далиса и не подумали, что среди сыщиков есть предателя. Что же делать? Роза упала на лежанку и закрыла глаза. «Ничего. Раз Рид добрался до Леона, значит, муж уже знает». «Кто за всем этим стоит?» А в том, что Редион выжил, Роза не сомневалась. Оставался надеяться, что парни смогут сопоставить факты и отыскать ее раньше, чем станет слишком поздно. Нета ходил по дому из угла в угол. На столе в гостиной возвышалась кипа бумаг. Все его домыслы, которые родились после посещения архива. Домыслов было много. Стоящей информации мало. Но она, без сомнения, была. Вот только с кем ею поделиться, если Рид или он, мягко говоря, не в форме. Оба уже третий час не подавали признаков жизни. Хорошо хоть дышали. Нет успел проверить раз десять. Пора будить. Увы, счет идет на минуты. Сначала он заглянул к брату, но Ридион словно почувствовал, он сидел на кровати и растерянно оглядывался, словно забыл, где вообще находится и зачем. Проснулся? Хорошо. Нед распахнул шторы на окне, впуская солнечный свет. «Хватит валяться в постели. Нас ждет много дел». «Как Леон?» — хрипло спросил Рид. «Вот сейчас пойдем и узнаем». За состояние Дренальда Нед беспокоился куда больше. Просто если разобраться, Рид рисковал куда меньше. Его сила только пробудилась и сейчас плескалась через край. Леон сделал ему услугу, на какое-то время ограничив ее использование, иначе от дома могло бы не остаться камня на камне. Вот только сам он был настолько слаб, что шансы хотя бы дожить до конца ритуала были почти равны нулю. Да, надан не был магом, но подолгу службы старался разобраться во всех тонкостях. И потом он знал, что рано или поздно сила Редёна может проявить себя, поэтому стоило подготовиться. Вот и пригодилось, когда совсем не ждал. Пока Рид умывался и становился похож на живого человека, Нэтан прошел в кабинет до Рональда, толкнул дверь и замер. Леон уже сидел за столом и рассматривал какую-то карту. Выглядел он не лучше Рида, когда тот явился из склепа. Темные волосы спутались и прилипли к колбу. Кожа казалась и сине-белой, почти прозрачной. Губы потрескались и были скусаны в кровь. Но это не мешало Доренальду пытаться найти выход из западни. Нету ожал таких людей и втайне надеялся, что Леон выживет. Пусть и шансов на это было мало. Стоит смотреть правде в глаза. «Как самочувствие?» — спросил натан Дренальд, кажется, только сейчас заметил его появление. «Сносное», — ответил он. «Хочу проверить, исчезла ли привязка к дому, но боюсь. Поэтому, как видишь, сижу здесь. Спускайся в гостиную, у меня новости из архива». Пока оба парня приводили себя в порядок и скорее сползали, чем спускались на первый этаж, Неттан успел заварить чайный напиток и расставить чашки. Расследование расследованием, но не хотелось бы, чтобы посреди боя кто-то из них упал от истощения. А в том, что будет бой, старший из братьев Тенвик уже перестал сомневаться. К чашкам добавились бутерброды. К счастью, ведь она позаботилась, чтобы в холодильном шкафу была хоть какая-то еда. Как и ожидал Нетон, бутерброды исчезли в мгновение ока. Еда хорошо помогает восстанавливать магию. И только когда в чашках не осталось чая, Нетон подвинул бумаги к себе. «Итак, с горем пополам мне удалось прорваться в архив», — начал он, — «в закрытую секцию. Я решил, что надо искать не само описание ритуала, а все, что мы можем узнать о преступлении Далиса и его сообщников». И выяснилась одна занятная закономерность. Сыщики находят жертв ровно в тех же местах, что и век назад. Готов поспорить на что угодно, убивает он их там же, где и раньше. Да, Далис оказался не сумасшедшим во врачебном смысле слова, Но в общечеловеческом он фанатик и жаждет завершить то, что когда-то не удалось. Утереть всем нос, мани лицо. «Ты точно не сыщик?» С сомнением покосился на Деренальд. «Нет», — отмахнулся тот, «но мне по профессии положено ничего не пропускать мимо глаз. Так вот, у нас есть место, где поймали Далиса, где он пытался убить двенадцатую девушку и завершить ритуал». «Подожди», — снова перебил Леон. «Ты, видимо, ошибся. Нам нужна одиннадцатая жертва». «Боюсь, что ошибаешься ты. Взгляни». Нэттен подвинул к Леону найденные бумаги. «Все совпадает, кроме одной мелочи. Или не мелочи. Как посмотреть?» «Первая жертва. В этом месте не находили ни одного трупа. Так что вполне возможно, что дали сделал так, чтобы его просто не нашли. Понимаете?» Мы думаем, что у нас в запасе месяц, а у нас всего день, и я готов биться об заклад, что он пытается убить розу там, где его когда-то остановили. Чтоб нам провалиться, прошептал Редион. Значит, у нас совсем мало времени, меньше суток. Идем туда. Вот так просто нахмурился Нет. Думай, что говоришь. Я не маг. У Леона силы на исходе. Ты своей магией не владеешь. Нет, так не пойдет. Я понимаю, что каждую минуту на счету, но сначала вам нужно отдохнуть и восстановиться. И главное, Леон, проверь, сможешь ли ты пойти с нами. И расскажи Риду хотя бы основы того, как ему справиться с магией. Проклятие. с силы ударил кулаком по столу. Дурак, дурак, как я мог проглядеть? Почему не взял треклят архив штурмом? Это же было очевидно. Ладно, я. Но другие, сколько сыщиков работало над делом? и никто не догадался. «А может, они и так знали», — тихо предположил Редион. с молчание, только было слышно, как тикают большие настенные часы. Они отчитывали минуты до момента, когда все решится раз и навсегда. «Тогда давайте проверим». Даренальд решительно встал и пошел к двери, словно и не он, пару часов назад чуть не отдал небу душу. Он распахнул дверь настежь. Глубоко вздохнул теплый летний воздух позволил ветру охладить лицо и шагнул за порог. Нэттену показалось, что Леон просто сбежит, чтобы никогда не узнать, снята ли привязка. Но Леон медленно шел к забору. Он опустил взгляд, словно что-то разыскивал под ногами. Вот он, наконец, прикоснулся к калитке, открыл ее совсем не так уверенно, как дверь, переступил тонкую грань, отделявшую его от мира. Постоял, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Сделал еще шаг, и еще, и еще. Нед и Рид бросились следом, а Деренальд дошел почти до конца улицы. Он стоял, вглядываясь в синее небо, словно никогда его не видел. А потом рассмеялся. Так как, наверное, не смеялся уже очень долго. Нед наконец-то выдохнул с облегчением. Подействовало, Иначе шансы на спасение Розы уменьшились бы вдвое. Но пока Деренальд может сражаться... У них будет хоть какая-то вероятность застигнуть врагов врасплох. Лен уже шел к ним. «Ридион, за мной!» — скомандовал он. «В ближайшие часы ты должен совладать со своей магией». «Это невозможно!» — попытался вмешаться Рид. Но Лен прервал его на полусловие. «Возможно! Точка! У нас мало времени! Идем!» Нат не стал им мешать. Он прокручивал в голове все возможности вероятности. И выходило, что делать дрень, но что бы там ни было, не побеждает тот, кто не пытается, значит, они попытаются. И если на то будет милость богов, одержат победу.